Глава двенадцатая. Вместе с Робин мы понемногу стабилизировали папино состояние. На тумбочке его уже не осталось места от пузырьков со снадобьями и чашек чая. Но воскресенье получилось слабым эхом того, чем были наши выходные раньше. От напряжения у папы кружилась голова, поэтому я читала ему вслух. Долго бодрствовать отцу не удавалось — Вечером мы не смогли вместе приготовить наши невероятные блюда. Папа не сумел спеть мне колыбельную, потому что начал кашлять цветами. Поэтому он отдыхал, а мы с Робин спорили о том, какой суп лучше ему сварить, чтобы отец хоть немного почувствовал вкус. Я не могла спать спокойно, потому что знала — это всё из-за меня. В понедельник мне не хотелось расставаться — но в то же время я беспокоилась, что чем дольше задерживаюсь, тем хуже будет чувствовать себя папа. Утром, когда я попрощалась с ним, он был слишком сонным, ему даже не хватило сил, чтобы подразнить меня из-за Ксавье. Я сожгла карточку друга и вошла в его лавку, оставив позади тревогу и чувство вины. Они мне теперь не помогали. Следовало полностью сосредоточиться на тренировке магической силы. Ксавье стоял на кухне. Даже в такой час он упорно работал над снадобьем. «Доброе утро», — поприветствовала я его. Ксавье развернулся, и при виде меня у него заблестели глаза. «О, добро пожаловать обратно. Как ваш отец?» «Так себе», — ответила я, поморщившись. «Робин помогает мне за ним ухаживать, только папа до сих пор слаб». Не могу сказать, что моя попытка наложить благословение усугубила его состояние, но... Ксавье взял стопку книг со столешницы и перенёс на столик в прихожей. Я нисколько не сомневаюсь в вашей способности благословить его. Уверен, следующая попытка будет удачной. Я отчаянно желала, чтобы надежды ксавье оказались не напрасны. Я гадала о том, Не напрасны ли мои собственные чаяния? Что касается субботнего инцидента с мадам Бенамар, тихо начала я. Судя по румянцу на щеках, Ксавье помнил его также отчетливо. Да, кстати, спасибо, что защитили меня. Она в чем-то подозревает нас, точнее, вас. Я решила дать Ксавье еще один шанс допустить меня вскрытое от моих глаз прошлое. «Готовы объяснить мне, почему?» Ксавье поморщился. «Нет, не готов. Не могу, пока не могу». Разочарование холодным камнем сдавило мне грудь. Хотелось узнать Ксавье, хотелось ему доверять. Однако существовали проблемы и насущнее этой. «Ну и ладно», — пробормотал я. «Сейчас, главное, папа, он важнее всего». Что это вы изучали? Эээ, -э вас. Точнее, вашу магию. Ксавье откашлялся и разложил книги веером. Магические аномалии, тренировка неукротимой магии. Думаю, он читал те же книги, когда испытывал трудности со своими чарами. Нормальная магия подпитывается эмоциями и контролируется хозяином. Управляют ею при помощи слов и намерений. После нескольких лет обучения силу удается укоротить, но ваша... она не такая. Когда вы приготовили снадобье, оно переполнило миску. Вместо борьбы с тошнотой начисто лишило меня ощущения вкуса. Когда вы попросили ее создать один цветок, она создала тысячу. Когда попытались создать портал, он оказался далеко от нужного места. «Вы перечисляете мои промахи», «Нам обоим они хорошо известны». Ксавье поднял палец. Глаза у него были покрасневшими и дикими. Похоже, он все выходные корпел над книгами. Зато в них светилась надежда. Я снова дала ему слово. «У меня есть теория, что ваша магия в два раза сильнее, чем у обычного волшебника. Дело не в том, что она упрямая, или что вы не способны, или что-то подобное». Если представить силу обычного мага-собакой, которую нужно выдрессировать, то ваша была бы медведем или слоном. Можно сказать, что мы, ваши учителя и совет, стараемся уместить в табакерку нечто размером с дом». Ксавье сутулил плечи, перевёл дыхание и сконфуженно улыбнулся. «Вы хоть что-то поняли из моей речи?» Я сделала паузу, чтобы усвоить услышанное. «Так дело не в моей недостаточной компетенции?» «Нет, вовсе нет». «Настолько полагаться на меня было рискованно, и рисковали мы папиной жизнью». «Почему вы так уверены?» «Потому что ваши заклинания действительно успешны. Вы попросили свою магию создать Алису мы, и она создала. Попросили ее сотворить портал, и она подчинилась. Просто ваша магия слишком сильна» не только для вас, но и для любого человека. Возможно, моя магия будет слишком сильна и для него, когда он заберет ее себе». Один вопрос задержался в сознании, пульсируя как мигрень. Ксавье читает эти справочники, только чтобы больше узнать о новых способностях, которые получит от меня. «У вас дар, Клара», — продолжал друг. «Если мы научимся им управлять, Вы сможете готовить снадобье в два раза проще, в два раза быстрее. Сумеете накладывать мощные заклинания, тратя в два раза меньше энергии. Я прислонилась к разделочному столу. Нужно напомнить, что из-за этого дара за мой отец. Ксавье не ответил. Когда я снова подняла голову, он крутил в руках свой чёрный галстук. «Извините», — проговорил друг. Я зажмурилась. «Я боюсь. Я боюсь, что моя магия убьёт папу». Произнести подобное вслух язык не поворачивался. Вдруг магия так и сделает. Вместо этого я задышала ровно и медленно, успокаивая себя и свои чары. «Я боюсь того, что случится, если снова попробую наложить благословение». Задумавшись, Ксавье прижал ладонь к губам. В субботу вы пытались благословить Отца всей силой своей магии, чрезмерно мощной магией. Не это ли привело к негативным последствиям? «О, великий мастер Морвин!» — начала я. «Наученные выкладки увлекают меня не меньше, чем вас, но теория не поможет мне высвободить папу из плена чар. Если моя сила так велика, мне нужно знать, как с ней справиться». Я показала на себя. «Я не настолько могущественна». Карие глаза к Савье заблестели. От ухмылки на щеке появилась ямочка. Это мне хотелось бы проверить. Каким образом? Мне снова придётся бить фарфоровые фигурки. Нет-нет, эта проверка будет простой. Вы приготовите мне снадобье. Что изменится на этот раз? Смеясь, спросила я. Обращаясь к своей магии, представьте, что изливаете в котёл лишь половину. Просите ее особо не напрягаться. Небольшая часть вашей силы должна сработать, как вся моя целиком. Я обхватила себя руками и глянула на большие полки, до отказа забитые всевозможными снадобьями. Воображение нарисовало мне наихудший сценарий. Мое творение зальет лавку, хлынет вниз по холму и снесет ближайший городок силой волшебного потопа. Я принесла из кладовой швабру и вручила ее Ксавье, пояснив. «На всякий случай». «Я вам доверяю». Магия скорчилась в груди, не давая буквально ни секунды насладиться комплиментом. «Пожалуйста». Уступив мне, Ксавье устроился на стул у прилавка. Он напоминал странного принца, восседающего на простом троне со шваброй вместо скипетра. «Ты навредишь ему», — шипнула мне магия. Все будет в порядке, шипнула в ответ я. Ксавье вскинул бровь. Что это было? Лицо залил жгучий румянец. Я гадала, какое снадобье приготовить. Абсолютно любое, отозвался Ксавье. Это чистый эксперимент. Он показал на дощечку на витрине лавки. Для начала попробуйте развернуть вывеску. Велите магии ее передвинуть. Представьте себе процесс с полной уверенностью в успехе, но приложите минимум магической силы. Простое задание показалось невыполнимым. Я встала рядом с Ксавье, протянув обе руки к маленькой прямоугольной табличке в витрине. «Переверни ее, не крути, а аккуратно поверни». Я сделала паз указательным пальцем. Вывеска перевернулась раз-другой, застучала по стеклу а когда замерла, на нас смотрело слово «открыто». Радость наполнила меня трескучими искрами, я восторженно охнула. «Отлично», — похвалил Ксавье. «Теперь снадобье. Я сделала шаг назад, наступив на что-то мягкое и податливое. Дюжины ландышей проросли меж половицами. «Ой-ой-ой-ой», — пролепетала я. «Не обращайте внимания. Это лишь побочный продукт вашей магии». Причем совершенно безобидный. Ксавье улыбнулся, сорвав стебелек с мелкими цветами в форме колокольчиков. Он покрутил ландыш в пальцах. — Не стыдитесь своей силы. Вы счастливы. Позвольте вашей магии радоваться вместе с вами. Кивнув, я подошла к полкам, заставленным ингредиентами в бутылочках. За годы учебы в памяти отложилось столько рецептов снадобий. В поисках вдохновения я глянула на Ксавье. Свободной рукой он снова потёр глаза, потом шею. Снадобье для облегчения головной боли. Оно простое, его учат одним из первых. Каждое ощущение пациента следовало внимательно рассмотреть и сбалансировать. Я наполнила молочник молоком и поставила на плиту. Из кладовой достала большую жестянку с какао, которая, являясь вкуснейшим утренним угощением, отлично помогает от различных болей и смешала с несколькими ложками крупнозернистого сахара, что часто сочетают с ароматными маслами и прописывают для смягчения кожи и при боли в суставах. Я растерла в ступке незабудки в ярко-синюю пасту. Если верить магам древности, синий — самый успокаивающий цвет для глаз. Я приправила пасту какао и сахаром, затем полила смесь лавандовым маслом. Выписывая длинной ложкой восьмёрки, вмешала незабудки и масло в сахар. Краем глаза заметила, как шевельнулся на стуле Ксавье. Я почти забыла, что он там, и не отрываясь, за мной следит. Смешивание ингредиентов с надобья действовало гипнотизирующе, совсем как наблюдение за Ксавье. Друг положил руки на колени, швабру устроил на полу рядом с собой. Под тёмными глазами Ксавье залегли тени, но взгляд оставался внимательным. Чёрные волосы свесились на один глаз, я поняла, что мне страстно хочется их поправить. За ухо Ксавье заткнул один из моих ландышей. Он выпрямил спину и вскинул брови. «Вам нужна помощь?» Мои щёки залили. «Чем же я занималась?» «Мне... ну, мне нужно спеть этому снадобью». Губы Ксавье растянулись в ухмылке. Мне уши заткнуть. Я засмеялась слишком громко, потом наклонила голову, чтобы не встретиться с ним взглядом. Певица я бездарная, так что лучше заткните. Это для вашей же безопасности. Я здесь не для того, чтобы судить вас. Когда я открыла рот, желая возразить, к сове поправился. Ну, то есть не ваше пение. Этого юношу велела мне остерегаться мадам Бенаммар. Я отвернулась от ксавьей и покачала головой. Не парень, а клубок противоречий. Глупый, нежный, открытый, и безрассудный, молчаливый. Не поднимая головы, я негромко запела ингредиентам снадобья. С помощью прихватки сняла молочник с плиты и влила горячее молоко в миску. Чем дольше я мешала густое снадобье цвета барвинка, тем громче пела. Примерно так мы с папой пекли хлеб. Сливались эдаким кошачьим дуэтом, и по ходу процесса пели всё громче и громче. У меня аж пульс ускорился, подстраиваясь под ритм песни. Магия и свет полились в кисти рук, потом в миску, быстрее и быстрее. Ксавье остался на краю поля зрения эдаким маяком на бесконечном тёмном горизонте. Ну да, при условии, что маяки одеваются в чёрное. «Эй, полегче!» Шипнула я себе и своей магии. «Всё мне не нужно. Половина твоей силы, потом половина той половины, потом капельку оставшейся части». Я вдохнула спокойный сладкий аромат и улыбнулась. Сердце наполнилось теплом от приятных воспоминаний. Папа кружит меня в неловком танце, малышкой я побеждаю к совье в состязании по бегу. От магической силы подскочил пульс. Вспомнился бездомный пёс который всегда встречал меня за Уильямстоном и вилял хвостом, желая со мной поиграть. «Я тебя вижу», — сказала я магии, «и позволю тебе немного позабавиться, но ты будешь меня слушаться». Идеальным заклинанием в этом случае был перевёртыш, нечто вдумчивое и сбалансированное. К магии я обратилась со сдержанной, чёткой, ласковой фразой «Воистину прошу мира и спокойствия», Спокойствия и мира прошу, воистину. Мисочка задрожала у меня в руках, но не как при землетрясении, а просто будто в ней пчела зажужжала. Я открыла глаза и улыбнулась. Густое голубое снадобье не вылилось. Кажется, кажется, у меня получилось. Вытращив глаза от удивления, Ксавье выпрямился во весь свой высокий рост, перегнулся через стол и заглянул в миску. Он взял серебряную ложку, зачерпнул снадобье и осторожно попробовал. Я всё это время кусала губы. Когда папа пробовал мои кексы, мне не приходилось опасаться, что из-за моей ошибки он упадёт замертво. Ксавье поднял брови. «Идеально», — объявил он. «Как ваша голова?» «Не болит совершенно», — ответил он, пожав плечами. «А как... А как насчёт побочных эффектов?» Ксавье покачал головой. «Всё в порядке». Я вскинула руки вверх, прыгая и крича, словно только что получила приз. «Поздравляю», — сказал Ксавье. «Это настоящее достижение. Очень хороший знак». Он протянул мне ладонь для рукопожатия, будто мы заключили сделку, будто этот успех не сулил светлого будущего моей магии и не давал надежды папе. Я вложила в ладонь Ксавье свою обтянутую перчаткой руку, наблюдая, как от нашего прикосновения у друга краснеет шея. Сердце затрепетало. Глаза у Ксавье были тёплые и нежные, нос аристократичный. На щеке ямочка, губы розовые. Я для него так же красива, как он для меня. «Пожалуйста», — беззвучно взмолилась я, — «подержи мою руку ещё немного». Рукопожатие получилось идеальным. Моя ладонь, обтянутая чёрной перчаткой, красиво контрастировала с белизной кожи Ксавье, которую нарушали два чёрных кольца на безымянном и на большом пальцах. «О чём ваша вторая клятва?» — вдруг спросила я. Ксавье мертвенно побледнел, разорвал контакт и спрятал руку в карман. «Ничего серьёзного», — ответил он и засмеялся тихо и натужно. «Мастер Морвин, такие секреты вынуждают меня плохо о вас думать. Правда, вынудит думать еще хуже». В груди стало тесно. «Я дала вам клятву. Я сжала ладони в кулаки. И имею право знать, что вы сделали». «Да, имеете». Ксавье вздохнул, глядя на столешницу и на мои руки. «Жаль, что все так получилось. Я уже не тот человек, что прежде». Я легонько коснулась локтя Ксавье, и он вытращил глаза. «От таких разговоров прежним вы не станете». Он отступил от меня, держась за локоть, за то самое место, которого коснулась я. От нас расстояние и от муки в глазах Ксавье у меня заболело сердце. «Извините, я не могу», — проговорил он.